Глава 4. 1559 год. 24 июля в окрестностях Антиохии. Защитники Антиохии после столь решительного и показательного прорыва их обороны суетились. Кто-то пытался успешно возводить на улицах баррикады, а кто-то и делил власть промеж себя. Ведь ещё вчера они были уверены, Трестоносы не смогут взять город. У них ведь не имелось подходящей артиллерии в представлении защитников. Да и вообще, более-менее компетентных специалистов в эпохе. Кулевринами, а 12-фунтовые длинноствольные пушки именно за них и приняли. Проломы в стенах не делали. А выбитые ворота не представляли собой угрозы. За ними всегда можно было возвести подковообразную баррикаду, представляющую из себя крайне опасное оборонительное сооружение. Его редко решали штурмовать, да и то больше по дурости или неопытности, ведь при атаке нападающие оказывались в локальном окружении и всегда дрались при резком превосходстве защитников. Практика всегда давала достаточно однозначный ответ. У левринами стреляли по бойницам, зубцам на стенах и так далее. Это являлось представлением защитников вспомогательным видом осадной артиллерии, разве что совсем крупные образцы представляли угрозу для стен. Но они обладали в несколько раз большим калибром и габаритами. Пушек же, которыми в те годы называли бомбарды, здоровенные такие дуры огромного калибра. Нью-Андрея Ни у пришедших к нему на помощь рыцарей мальтийцев не имелось. А значит что? Правильно. Подходящей для вскрытия стен артиллерии у крестоносцев не имелось. Они, правда, могли попытаться подвести мину или даже две, то есть прокопать подкоп под стену и, заложив туда сколько-то бочек с порохом, подорвать их. Строго говоря... Мину можно было подводить даже без пороха. Простой подкоп под стену, из-за которого та проседала, уже мина. Но в данном случае ничего подобного они не готовили. Лагерь Крестаноссо ведь был на виду со стены башен города. И таких земляных работ не утаишь. Да и грунты не способствовали этому. Так или иначе, Но защитники Антиохии не ведали ни единого способа взять и нападающими их крепости. Разве что в ходе долгой осады, но к ней они были готовы и были уверены, неприятель истощит свои запасы продовольствия раньше. Ведь Андрей от Трапезунда шёл долго, и руководство города успело выдворить за его пределы всех ненадежных и попросту лишних. запастись провиантом и в целом основательно подготовиться. Да и новый эмир Алеппо, несмотря на потерю армии, без всякого сомнения возобновит противодействие в случае слишком долгой осады. Просто мелкие набеги, от которых словно от малярии начнут таять нападающие. А может и еще кто-то подключится. Мамлюки хоть и разбиты, но было видно, отошли довольно значительным числом. У легиона просто не хватило ресурсов устроить нормальную резню. И тут все пошло наперекосяк. В одночасье. Раз, и одна из башен оказалась взята, включая подковообразную баррикаду за ней и участок прилегающей территории. Ожидаемая долгая борьба за Антиохию закончилась, так и не начавшись. Как Андрей им и предсказывал, вызывая лишь скептические улыбки. А потери? Контрнападение унесло несколько сотен лучших воинов города, тех, кто имел самые выдающиеся доспехи и за чего и встал в первых рядах. Вот по ним-то в упор легионные стрельцы из своих пищалей и ударили. Пещали эти суть длинноствольные аркебузы достаточно умеренного калибра. Энергии их выстрела вполне хватило для уверенного поражения всех региональных доспехов. Особенно доставалось всякого рода кольчатым и кольчатопластинчатым. Пули не только их пробивали, но и вгоняли в тело кусочки металла, делая раны особенно неприятными. Впрочем, Раненых осталось после штурма ворот не очень много. Ведь всех, кто шел в первой волне, тупо перебили, чтобы не мешались под ногами. Но не суть. Главное, ситуация из относительно комфортной резко стала аварийной. Да чего уж там, катастрофической. В том числе и потому, что противопоставить наступающим по узким улицам легионерам защитники не могли ничего. Слаженные действия бойцов первой линии в добротных доспехах делали их непробиваемыми для обычных средств. Тут либо артиллерия помогла бы, либо огнестрельное оружие. Нормальное огнестрельное оружие, а не короткоствольные аркебузы, типичные для этой эпохи и региона. Лучше, конечно, мушкеты, но где их взять? Итальянцы или испанцы вряд ли стали бы их поставлять. А ганька в прямом и переносном смысле добавили и стрельцы, которым защитники также ничего не могли противопоставить. Особенно в связи с тем, что их прикрывали легионеры. И так просто до стрельцов не добраться. Что делать? Мнения разделились. Увидев, что время утекает, верхушка попыталась уйти, прихватив наиболее ценные ресурсы. Но оказалось, Что несмотря на отсутствие сплошного кольца осаждающих, все дороги были перекрыты. И там не мог просочиться даже небольшой конный отряд. Так что этим бегункам пришлось с поникшей головой вернуться в город. Ближе к вечеру защитники попытались совершить прорыв с боем, организованный для элиты и лучших оставшихся воинов. Но он тоже не удался. Большого количества коней в Антиохии не имелось. Поэтому конница легиона, выступив им на перерез, сумела поворотить неприятеля назад. Понятное дело, не одним фактом своего присутствия. Но когда уланы построились для копейной атаки и начали сближение, беглецы не выдержали. ведь в Антиохию отступили, среди прочего, и те сипахи, что сражались против Андрея при Ефрате. Так что угрозу, исходящую от такой атаки, они прекрасно понимали, тем более в ситуации отсутствия значимого численного превосходства. По их мнению, такой шибке им не только не победить, но и не прорваться, потому как за уланами на известном удалении шли райтары, а потом и драгуны. готовые добить тех немногих, что переживёт лобовой удар длинными кавалерийскими пиками. Слову внезапностью, ведь этот прорыв не стал. Во всяком случае, направление прорыва предугадать не представлялось сложным, силу рельефа местности и обстоятельств. Куда ещё защитникам пытаться уйти, как не сюда? Вот и прикрыли конницей дорогу свои временно. перебросив её в эти места и ещё по темноте. Ситуация выглядела так, словно мыши пытались разбегаться с корабля, но акулы, что кружили вокруг него, методично забрасывали их обратно. Зачем? Бог весть. Но ближе к закату защитникам это надоело, и к Андрею вновь явились переговорщики. Ну что, усмехнувшись, спросил князь: Надумали? Надумали. Хмуро произнёс раненый мула. Он, видимо, участвовал в одной из атак или прорывов и умудрился поймать пулю в левую руку. А я говорил: Помните? Человек птица гордая. Пока не пнёшь, не полетит. Достаточно было дать хорошего пинка, чтобы вы начали шевелить своими закостеневшими нейронами. А ведь до того даже слушать меня не хотели. Твоя правда, мрачно добавил другой член делегации. Моё условие прежнее. Все, кто пожелает остаться в городе, принимают христианство. Завтра же, по утру, Остальные могут свободно уйти, забирая с собой только то, что сумеют унести в руках. Не слишком ли велико твоё милосердие? спросил великий магистр Ордена Святого Иоанна. На первых переговорах он не присутствовал, зато теперь от Андрея не отходил, боясь пропустить их новый раунд. Зачем тебе в городе мусульмане? Мне? «Рыцари святого Иоанна стали единственными людьми, что пришли мне на помощь не словом, а делом. Посему я не могу на это закрыть глаза. И предлагаю тебе принять Антиохию, Порт-Сельвикию и все окрестные земли, принадлежащие мне по праву, признав меня своим сюзереном». «Э-э-э-э...» <звык> <звык> растерялся великий магистр. «Ну же, решайся. Орден же хотел вернуться в святую землю. Вот он, шанс. Иначе я вручу эти владения вместе со своим покровительством кому-то ещё. Ты не хуже меня знаешь. Скоро тут от всякого рода проходимцев станет не продохнуть. Многие захотят погреть руки на моём успехе. А вы, братья-рыцари, единственные, кто всё это время старательно боролся ради победы. Именно поэтому вам первым и предлагаю княжество. Задумчивое молчание. Андрей немного подождал, пожал плечами и произнёс: "Но «Ну, нет, так нет". Вновь повернулся к переговорщикам. "Согласен". Громко и чётко раздался голос из-за спины. Князь даже не успел ничего произнести напряжённым переговорщикам. Услышал Олебноуса. Я уж думал удивляться. Я это непростое решение. Донеси его до своих людей. Завтра утром проведём аммаш. Я, как император Восточной Римской империи, приму тебя под свою защиту и дам в кормление княжество Антиохии. Нова тишина. Андрей впервые использовал этот титул император Восточной Римской империи. Строго говоря, этот титул был не вполне корректен. На самом деле он не император, а Василевс, что можно примерно перевести как монарх. Император же с ним масса при пяти. Изначально оно означало верховный главнокомандующий или что-то в этом духе, будучи не титулом, а должностью. Ходя в список наследственных должностей, которых держали в своих руках правители ранней Римской империи. Но потом, искажённое в варварских традициях, возродилось в священной Римской империи и совершенно ином значении. как верховный наследный правитель, монарх. И Андрей применил этот термин именно в понятном средневековым испанцам, итальянцам и германцам смысле, не мороча им голову весьма лихо закрученными вывертами древнеримской мысли. И вот он сказал: Патриарх назвал Андрея наследником престола, святой престол подтвердил, а он он принял. Там и тогда, когда ему было выгодно это сделать, на своих условиях. Выдумал Иоаса II это всё или нет, Бог весть. Но теперь дороги назад не было никому. И Андрей решил сыграть на этой карте. Ведь как иначе он передал бы достойно княжество мальтийцам? Правильно. никак. Статусом он не вышел, чтобы такие жесты делать. Езжили как раньше, просто князь Антиохии, граф Триполи и прочее. А вот как император Восточной Римской империи очень даже вышел. Вы хотите проиграть? подумал Андрей, глядя на обескураженного великого магистра, но имея в виду всех этих задравших его местных политиков. Так давайте поиграем. И мыслино улыбнулся многозначительно, очень многозначительно. Наконец, великий магистр сообразил, что сейчас произошло. Принял какое-то решение. И приложив руку к груди, поклонился Андрею, встав на колено и произнёс: Мой император. Мгновение И остальные крестоносцы последовали его примеру. Сначала как-то неловко и неуверенно, но с каждым ударом сердца всё больше и быстрее людей вовлекалось в это дело. И так до тех пор, пока каждый крестоносец во всея круге не назвал Андрея императором, включая легионеров. На первый взгляд, странное дело. Но здесь, у стен Антиохии, произошло то, что десятки раз случалось там в истории древнего Рима и отчасти Византии. Когда армия провозглашала императора. Будет ли он править или нет, неизвестно. Да и по римским законам его кандидатуру должен был утвердить сенат. Однако даже сам факт провозглашения уже стоил многого. Тем более, что как такового Сената империи пока ещё не существовало, и оспорить сей акт было попросту никому. "Стань, князь!" громко произнёс Андрей, протягивая свою руку Жану Паризо де Ловалету. Давлетхан поднялся на стену оркапы и поёжился, наблюдая за тем, Как его войска проходят сквозь ворота, выдвигаясь на север. Ему удалось договориться с черкесами, которые должны отвлечь заак и его гарнизон от интереса к Крыму. Он же сам решился вновь сходить на Русь Московскую, но уже не сам, а в составе крупного войска, присоединившись к коалиции Польши, Литвы и Ливонии. Причём ногайцы, встревоженные ситуацией, не спешили приходить на помощь Москве. Как, впрочем, и выступать против неё. На первый взгляд, расклад был понятен и предсказуем, но мало ли что случится. Снова сталкиваться с Андреем они хотели меньше всего. Давлетхана это вполне устраивало. Ему было достаточно и того, что они не мешали. Мне тревожно, отец, тихо произнёс стоящий рядом Мехмет. старший сын наследник и соправитель хана Боишься, что Андрей вернётся слишком быстро? Меня терзают нехорошие предчувствия. Как тогда во время похода сны дурные снятся. И о чём же эти сны, что мы лезем в пещеру, оставленную медведем, дабы найти там добычу? Ведь медведь сожрал много уважаемых людей, и вся его пещера завалена оружием, доспехами, украшениями и прочими ценностями в перемешку с костями. Но только мы углубляемся, как медведь внезапно возвращается, и нам оказывается некуда бежать. «На твоих глазах погиб твой старший брат. Я понимаю твои страхи». Но Андрею нет резона возвращаться так скоро. Я боюсь, что ему вообще нет никакого смысла это делать. В Туле живут его жена и дети. Что будет, если мы их убьём? Он скажет нам спасибо, потому что они будут то колодки на его ногах, как только он их потеряет. то сразу обретет возможность заключить выгодный династический брак. О-о-о! Там столько вкусных вариантов! В любом случае, в Туле ему теперь делать нечего. Ты думаешь, он нам простит их убийство? Кто бы ни оседлал Босфор и Дарданеллы, ему потребуется Крым. «А уж поверь моему чутью, этот волчонок нацелен именно туда. Сейчас он просто кружит вокруг своей жертвы, улучшая момент, чтобы ее забить. А сил для того, чтобы занять и контролировать полуостров, у юного палеолога нет. Даже истово ненавидя нас, он будет вынужден договариваться. А если нет?» Он горяч отчаян. Тогда он умрёт. Он непобедим в бою, воскликнул сын. Так его сморят свои же, оскалился Давлетхан. Ты разве не понимаешь, в какую ловушку он загнал сам себя? В Туле эти легионеры почти ничего не имели. И поэтому они охотно пошли за ним. Кто-то ради славы, кто-то из-за мести. Сейчас же они обрели богатство и потеряли смысл для войны. Османы разгромлены и почти что уничтожены. Так что войны сами его зарежут или отравят, если он не успокоится и не даст им возможность пожить в власть. Ты всегда веришь в успех, грустно произнёс Мехмед. А ты иногда слишком осторожен. Это спасло меня у Гоголя, не забыл. Именно я, загадья по винуясь чутью, поднял отряд верных мне людей, и как началось бегство, прикрывал тебя. Он бы не решился преследовать нас, отмахнулся Хан. Я узнал от Шереметьева, что он как раз порывался. Его тогда едва отговорили остальные, отягощенные добычей. Они не хотели рисковать. «Ну хорошо», — недовольно после долгой паузы произнес отец. «Ты можешь остаться в Крыму, если пожелаешь». «Это позор, отец, я иду с тобой, просто...» «Будь осторожен». и не делай поспешных решений, и... Ты знаешь, нам нужно знать, что происходит в Ливанте и какие действия предпринимает Андрей. У него нет флота, а по суше он несколько месяцев будет добираться до Азака, или тем более до Крыма. А если этот флот у него появится? Веришь в чудеса? От него что угодно можно ожидать. И когда мы достигнем юга московских владений, отец, я прошу тебя, трижды подумай: идти на север нам к неприступной Туле или отвернуться на запад, начав разорять литовские владения, оставленные ради войны своей шляхтой? Давлетхан удивлённо вскинул брови, уставившись на своего сына, но промолчал. Вопрос он поставил действительно интересный. Пройти мимо Тулы они не смогут, как и взять её. Она и раньше им была не по зубам. Сейчас же, после возведения новых укреплений и подавно, из-за чего разорить посад не получится, и придётся шастать по окрестностям, ловя крестьян на продажу в рабство. Ну и разоряя мелкие поселения. Столица графства Шад тоже выглядела привлекательно. Но как сказывали видевшие её укрепления, там всё ещё хуже. Да и система оповещения сделана добро, из-за чего даже людишек там не словить. А у литовцев всё иначе. Литовцы не ожидают, что крымское войско ударит по ним. Остаётся правда досадный нюанс о закам. Но хан в нём формально не замешен. В конце концов, местные черкесы могли и сами пошалить. Тем более, что как таковой угрозы крепости они не несли. Просто не давали гарнизону совершить вылазку в сторону Крыма. А почему? Ну, это не так уж и важно. Сын, видя заинтересованность отца, улыбнулся. И хан ответил ему, предвкушая, наконец-то, богатую добычу.